Часть четвертая. В начале осени сильно занимала у Ксиня. Ее с молодости мучила злая грызь в животе, или голодная грызь, как она это называла. По весне и осени в ее тело вселялся злобный, жадный до еды и причутливый дух. Он вечно хотел есть, иначе терзал верхнюю часть живота жестокой болью. Часто он по ночам заставлял женщину вставать и искать, чем перекусить. Эти ночные поиски нагоняли жуть на домочадцев. Дети и даже муж натягивали одеяло на головы, заслышав в темной избе знакомые уже шаги голодной грызи. Ее не раз уже пробовали гнать, и она уходила, оставляла жертву в покое на все лето или зиму, а то и на пару лет. Особенно грызь не любила свиной внутренной жир и барсучий жир. Краян А потом его сыновья постоянно выискивали в лесу барсучьи норы. Глотая в день положки вонючего жира, Уксиня делала свое тело таким неприятным обиталищем для грызи, что та с отвращением покидала его. Но каждый раз проветрившись, упорно возвращалась. Зная травы, Уксиня делала себе отвары подорожника и шиповника. Краянова мать, пока была жива, поила невестку, разведенной в воде глиной с шепотком. Но у самой Уксине так нашептать глину после смерти свекрови не получалось. С годами грызь томила все сильнее, а последняя жатва подорвала силы большухи. Свиной жир, мед с простоквашей, отвар подорожника уже не помогали. По обычаю Уксиня первой выходила на каждую делянку и сжинала первый рядок, а дальше уступала место невесткам. Обычно Большуха ложилась на кошму, расстеленную на краю поля, и смотрела за работой, то и дело отхлебывая молока из скринки, или съедая комок творога. Крайний ряд, ближний к себе, у Ксинья выделяла перепелки и давала ей наставления. Равданного молодуха была сильной, гибкой и выносливой, но это была первая в ее жизни жатва, и ей приходилось учиться этой женской премудрости, принимать роды матушки-земли. Когда вечером отправлялись домой, У Ксения шла, опираясь одной рукой о клюку, а другой на перепелку. Невесть, откуда взявшаяся молодуха, пользовалась ее расположением, на что старшие невестки смотрели косо. И тощая-то будто щепка, негодовала вторая невестка, шумелиха, сама баба весьма дородна. Сама как грызь, что не съест, куда девается. С середины жатвы Равден с женой жил у матери, той уже требовалась посторонняя женская помощь по хозяйству. Прочие невестки часто забегали по вечерам, приносили готовую еду, занимались скотиной. Но перепелка ходила за свекровью по ночам, и этой чести никто у нее не оспаривал. Трудно было после жатвы не высыпаться, а вместо этого кормить голодную грызь. Причем жадность к еде злобного духа сопровождалась рвотой. Этим боль в животе у Ксини облегчалась, так что порой она просила невестку заварить ей корень копытня. Перепелка оказалась ловка в обращении с травами, Она разбиралась в них немногим хуже самой ксине и прекрасно умела делать отвары и настои. В такие юные годы это редкость, и по гнезду озеричьи пополз слушок, что Равденного молодуха ⁇ русалка. От работы днем и недосыпа ночью она сделалась бледная и похудела, но не жаловалась. Равден жалел ее, утешал, уверяя, что после дожинок злая грызь уйдет, как уходила уже не раз, и обещал привести ведьму Рагану, чтобы та выгнала злобный дух прочь. Если к началу по вечерниц, тот не уйдет сам. Однако в этот раз грызь вцепилась в жертву крепко. С каждым днем у Ксения все больше слабела. Ей все время хотелось есть, ибо еда была первым средством от боли. Однако злая грызь вскоре извергалась съеденное, и все начиналось сначала. У Ксения худела на глазах, лицо ее сохло, кожа туго обтягивала скулы. Прямо покойница, как шептались невестки. Недавно... Еще весьма бодрая женщина, она во время жатвы постарела лет на десять. Ведома очень жалела, что по возрасту не может заговаривать свекровь. Уксинья относилась к ней лучше, чем другие женщины, и Ведома ожидала, что без свекрови ей придется труднее. А еще ей очень хотелось сделать для Уксини руническую палочку. Это она, благодаря бабке Рагноре, умела делать не хуже, чем травяные отвары, но боялась. Если что-то подобное найдут... Даже не хотелось думать, что тогда будет. В варяжской ворожбе славяне и голить не доверяли, а к тому же этим она выдала бы себя. Верит у Ксини на самом деле в русалку или нет, но варяжские руны та уж никак знать не может. Впрочем, все это, руны, заклятия, бабка Рогнора, даже мать и отец, теперь всего пару месяцев спустя вспоминалось в ведоме так смутно, словно чья-то чужая жизнь. Будто не сама она пережила все это не так давно а только слышала в чужом пересказе о какой-то другой девке, дочери князя и внучке колдунии. Очутившись нежданно-негаданно замужем, ведомо почувствовала себя другим человеком, а еще вернее, лишь половиной существа, в котором целое составляло вместе с Равданом. Чем дальше, тем больше он ей нравился, и даже за полдня она успевала по нему соскучиться. Под вечер она то и дело норовила взглянуть, посмотреть на тропу со стороны полей. Не идут ли? Его рослая фигура издалека бросалась ей в глаза, и внутри пробегала теплая дрожь. В груди вспыхивала радость. Ее радовало наступление ночи, дававшей возможность провести вдвоем с мужем так много времени. И даже тяжкая обязанность вставать к свекрови делалась легче благодаря его присутствию. Ведома старалась не разбудить мужа. Ей достаточно было знать, что он здесь, рядом. А когда оглядывалась на него, это придавало ей сил. Не так уж страшно, что приходится ходить за его матерью, если теперь у нее есть он. И ведома вовсе не скучала по прежней жизни. Только при мысли о собственной матери на нее накатывала грусть. Обычные молодухи хоть иногда к матерям в гости бегают, а ей и того не суждено. Не так здесь и далеко за день добраться можно. Но ведома понимала, что показываться в Свинческ, как и попадаться на глаза кому-то из отцовых людей в ближайшие годы, Ей не стоит. Вот когда у нее будет уже двое-трое детей, и она станет уже совсем негодна, как невеста, может быть, ей удастся повидаться с матерью и добиться хоть какого-то прощения от отца. Хотя отец наверняка сочтет, что она его опозорила и отречется от нее. Но так ли она виновата, что не захотела стать зернышком между двух жерновов, отцом и ингорем Киевским? Или она должна была принять свою судьбу, раз уж родилась таким зернышком? и позволить играть с собой. Закончилась жатва. Начали возить снопы. Именно муж, как ни странно, принес ведоме первые вести о ее собственной матери. «Видели на реке мужиков одних», рассказывал Равдан как-то вечером, вернувшись с поля, из свинческа «И что?» Ведома, собравшись взять горшок с печи, поспешно обернулась. «Говорят, у князя в доме кутерьма какая-то». Ведома покосилась на краяна. Сердце гулко забилось. Она волновалась не случилось ли в родном доме чего худого и боялась, не скажет ли муж сейчас что-нибудь такое, что ее разоблачит». «Какая ж кутерьма», — хмыкнул Краян, берясь за ложку, и со значения взглянул на сына. «Опять ограбили его, что ли?» «Да вроде того. Только уже не... Ну, привезли, словоте, челединку с его двора. Говорят, зорический князь весной ее украл, а мы-то думали, он княжью дочь умыкнул». «Ведомо, Уронила горшочек, в который собиралась набрать воды для отвара. Хорошо, хоть кашу успела поставить на стол. Равден не рассказал ей о том, что услышал от Лютояра во время синакоса. Ведь если он скажет, что товарищ зовет его отбивать похищенную княжну, жена огорчится и будет отговаривать. Еще не знаю, придется ли куда ехать. До становления зимнего пути еще далеко. Равден предпочел избежать ненужных разговоров. — Кто это? — вы думали. Краян нахмурился и перестал есть. Откуда вам такое знать? Побрательники мои лесные рассказали. Кто-то из них видел, будто как зоричи девку увозили. Вроде думали, княжна. Так что ж ты молчал? Князь с ног сбился из камши. Да не она же оказалась. Я, батя, про что говорю? Приехал варяг Словоти, привез челединку с княжего двора. Говорит, ее Зоричи украли. А теперь ладожане их князя убили и девку назад прислали. А княжна так и не объявилась. Говорят, княгиня захворала с тоски. Ведома стояла спиной к домочадцам, черпая воду из ведра. Хорошо, что сейчас никто не видел ее лица. Челединка с княжего двора, кто это? Выходит, Зарян и правда увез кого-то, кого посчитал дочерью сверкера. Именно поэтому ее и не искали. озерича жили вблизи Волока, и хотя сама весь стояла подаль, новости от проезжающих доходили сюда довольно быстро. Были слухи, будто князь ищет свою дочь, но козеричем никто из его людей не наведывался. Это показалось ведоме странным, но тут же она сообразила, в чем дело. Ведь ее отец думал, будто ее увез Зарян и нарочно не велела искать на том пути, где ее и правда могли видеть. Княгиня захворала. Наверное, думала, что ведома уехала на наловать, как и предполагалось, и захворала теперь, когда выяснила, что Зарян увез вовсе не ее. Весь день ведома была сама не своя, не зная, что делать. Хотелось повидать мать, но как она отпросится из дома? От больной неходячей свекрови, в самую горячую пору жатвы? И думать нечего. И как бы она пришла в Свинческ, где только ее и ждут? Была надежда увидеть Гостиславу, хоть и издали на пирах дожинок, затерявшись в толпе молодух, но придет ли княгиня больная? Равдан тоже ходил хмурый и ничего не заметил. У него появились свои заботы. Выходит, ехать отбивать у Заряна княжну не придется. Зарян убит, да и не было у него княжны. Но где теперь Лютаяр думает ее искать? И думает ли? Может, теперь она и не нужна ему, раз Зарян не будет наследником Сверкера? Домашние дела тоже радости не добавляли. Жатва шла хорошо, с погодой везло, но у Ксении день ото дня становилось хуже. Приступы боли и рвоты учащались. Ведома уже не ходила на поля. У Ксению нельзя было оставлять одну. Боль отдавалась в пояснице то под одной лопаткой, то под другой, то между ними. Ведомо только и делала, что готовила для нее кисели из овсяной муки и свежих ягод, шварог, вареную рыбу и курятину. Однако после еды у Ксении утошнила и приходилось выносить лохани. Ведомо поила ее молоком, отваром подорожника и шиповника. Но видно было, что эти две травы, по-своему очень сильные, не справляются с вконец озлобившейся грызью. Надо было звать товарищей им на подмогу. Есть отвар. Двенадцати трав от такой грызи. Меня бабка научила. Решилась предложить ведома. У тебя зелья много запасено. Я там почти все нашла. И что там? Спросила Уксиня, отметив, что у русалки тоже есть бабка. Грустно было домочадцам слышать, как слабо звучит голос этой женщины, когда-то двумя словами остановивший драку здоровых мужиков. Хвост, невянка. Кужалец, сушеница, полынь, покраинка, шиповник, подорожник, зверобой, русальница, тысячелистник, волчоушка. Русальница? удивилась у Я не ведаю такой травы. Она здесь есть. За Талимовым логом растет. Собирать ее нынче поздно, но можно к ведьме Рогане сходить. Может, у нее запасено. Это был первый раз, когда перепелка упомянула хоть кого-то из собственной родни. У привыкла считать, что человеческая жизнь невестки началась той купальской ночью и старалась не задумываться, когда невесток в роду два десятка, а каждой думать, голова распухнет. Порой, когда она ночью не могла заснуть от боли, не слышно наступающая белая фигура невестки, казалось ей посланницей из Нави, пришедшей забрать ее туда. А с другой стороны, было спокойнее. Если хоть кому-то под силу уговорить судьбу еще немного продлить нить ее жизни, то разве что невестки-русалки. Глядя на то, как стойко молодуха переносит свои заботы, как преданно ходит за ней, будто за родной матерью, не выказывая досады и стараясь скрывать усталость. У Ксиня и правда порой думала, что в перепелке есть нечто нечеловеческое. А может, ей просто хотелось в это верить, зная, что человеческие силы ей уже не помогут. Уже потом ведомо сообразила, что пошла на риск, упомянув ведьму Рагану. Если ее саму и послали бы туда, как знать, к чему бы это привело? Ведь иглу-то с ней знакома и станет единственным на свете человеком, точно знающим, где находится пропавшая княжна. За это сверкер отвалит гривну серебра. Но ведь иглу имела свои замыслы насчет ее судьбы, и теперь они становились несколько доступнее. Однако волновалась ведомо напрасно. Уксиня не собиралась отпускать от себя невестку, а Равдан, услышав, что есть дело давить мараганы, охотно вызвался к ней сходить. Уже возили снопы, и в этот раз он вернулся злой, в порванной рубахе и с большим кровоподтеком на скуле. А за ним пришел строй немига жаловаться. Оказалось, прямо перед Авидом Равдан побил его сына, Баряна, и еще отвесил лещей и чурини со всенцом, которые полезли вступиться за старшего брата. Вдарил я ему в глаз, и еще вдарю, злой Равдан, и не думал отпираться. Если еще худое слово про мою молодуху скажет, за своей пусть последит. Про перепелку, удивилась Уксиня. Ей было легче, и она сидела на своей лавке. Да она тут весь день, у меня на глазах. И ночью тоже. Где ей шалить? Что они там придумали?» «То-то и дело», — горячился обиженный за сыновение Мига. «Весь день она с тобой. И сколько живем, никогда еще грыз тебя так люто не терзала, как в этот год. А какая тому причина?» «Какая?» — слабым голосом спросила Уксиня. «Ты ведун знатный. Ведаешь, поди». «А вот она и есть». Немига кивнул на перепелку, застывшую у печки с горшочком для отвара подорожника в руках. «Она пришла из лесу. Кто она такая? Какого рода? Никто не весть. Спрашивают, молчит. Правильно, бабы говорят. Русалка она не ежить. Вот и из тебя жизнь твою тянет. Да мать с той поры грызь-грызет, как она сама замуж вышла, возразил липеня третий сын Уксине. Вечером после поля все сыновья приходили ее проведать. Продухиной Молотки в те поры на свете не было. Не было? А ты почем знаешь? Они русалки, тысячу лет живут. Она молодой только прикинулась, а сама не бойся. Невестка молча стояла в углу, сжимая в руках горшочек. Рослая, худая, с тонкими руками. В полутьме избы она и правда казалась гостью издалека. На лице ее отражалось только утомление. И все же нельзя было не признать. Что-то трудноуловимое отличало ее от прочих озиричей. «Да, это бабы говорили», — неохотно подтвердил старший, чистомил. «Бабы ваши, смерти моей желают», — проговорила Уксиня. «Но укладку мою зарятся». Боятся, что я все мои паневы одной перепелки отдам. Вот и наговаривают на нее. А вы им скажите, чтоб умолкли. Я бы сама сказала, да видеть не хочу никого. Мне бы только покою». «Конечно, укладка», — проворчал хозяйственный чистомил. «А она в чем из лесу пришла? Да почти ни в чем. И если она ничего в преданное не принесла, какое же ей наследство?» «Не торопись, сыночек, пожитки покойного». «На сороковой день делят, а я еще не померла». Уксиня усмехнулась и продолжала движением руки, велев сыну замолчать. «Она от меня смерть нагло отгоняет, и я ее в обиду не дам, так и скажите своим бабам. Твоя частенья баба умеет отвар двенадцати трав от грызи делать. Вот то вот уже. Киселя сварить толком не умела, как ее привезли». «Так чего же, мои парни так и останутся побиты?» Возмутился Немига. «А ты чего хотел?» — засмеялся Краян. «Их было трое, а Радуха один. Если он один троих поколотил, мне его наказывать за это? Твоим еще добавить надо, чтобы ртами не хлопали». Когда обиженный Немига ушел, Уксиня подозвала Равдана и слабо потрепала по руке. «Молодец, сынок. Коли выбрал себе жену, так не отступайся. Что бы там злыдни не брехали про нее. А завтра на поле не поедешь. Пойдешь к ведьме Рогане» траву, русальницу просить. Прикосновение ее вялых пальцев было едва заметно. Равдан, без колебаний, выходивший один на троих, метнул на жену испуганный и молящий взгляд. Против злой грызи его сила и храбрость были бесполезны, и спасти его мать могла только она, неведомо откуда взявшаяся жена. Он любил ее саму по себе, но ради ее заботы о матери был готов подраться хоть со всеми братьями рода Азеричей, сколько их расселилось в шести гнездах близ Волока. Ведомо подавила вздох. Выходило, что не в добрый час они с Равданом встретились. Ее мать, больна от тоски разлуки, его мать, помирает у нее на руках из-за голодной грызи. А что будет, когда помрет? Ведома не верила, что у Ксения поднимется, хотя и молчала об этом. Если бабью болтовню о ее вине поддержат мужики, изгнание — это еще самое мягкое, что ее может ожидать. А то ведь в реку бросят, вернут обратно, откуда взята. Спасибо, батюшка Водяной, нам дочь твоя не пригодится. Не бойся. правда обнял ее. Я мою жену никому не отдам. Не хотят с нами жить? Уйдем, без них обойдемся. От тебя я никогда не откажусь. В его серых глазах отражалась непреклонная уверенность и решимость стоять за свое дело до конца. Родимого пятна, давшего ему имя, при открытых глазах было почти не видно. Но вот он моргнул, и словно мигнул еще один глаз, цвета запекшейся крови. Это производило зловещее впечатление. Не зря бабы в последние месяцы чаще говорили, что, мол, Краянов меньшой сынок от рождения злой судьбой мечен, вот и привел злую судьбу. Но ведома почему-то верила, что этой меткой судьба указала ей именно того, кому она предназначена. И даже эта метка нравилась ей, казалась красивой. А так бывает, только если встретишь настоящего сужного. А что, родичи мужа молодуху не привечают? Эка невидаль. Это еще с тех времен идет, когда перестали на сестрах жениться, а всякая девка, взятая со стороны, казалась русалкой, лишачихой, навкой. Нет, ведома не жалела о той купальской ночи. Когда она видела Ингвара Ладожского, Галядина Коригайлу, Заряна или прочих охотников взять ее замуж, с ней не происходило ничего подобного, не делалось тепло на душе, не возникало ощущения близости, общности с этим парнем, которого она знает так недолго, но уже так хорошо. Стоило ей обнять его, как тревога и страх уходили. Появлялось чувство уверенности. Вдвоем они справятся с чем угодно, пусть даже придется жить отдельно от рода. Ведома была готова к любым трудностям, лишь бы оставаться сравданным. Никогда раньше, будучи дочерью смолянского князя и ученицей могучей колдуньи Рагноры, не чувствовала она себя такой сильной, как теперь, когда стала женой всего лишь младшего сына Озерского старейшины. И не тяготы ухода за свекровью, ни даже недоброжелательность других женщин и косые взгляды мужчин не могли заставить ее пожалеть о своем выборе.